Эпилог. Ну и что вы тут расселись, разлеглись? Голос актёрши бабы Дуси был суров, но доносился словно сквозь вату. Завтра детей на спектакль приведут из лагерей школьных, да и подготовишек садиковских. А вы мне тут бедлам устроили. Лестницу всю юшкой заляпали, а зеркало, кто зеркало испортил, и роды? Бабулька, остревоженной вороны вещала откуда-то сверху, стоя над лежащим на полу яриком, категорически не желающим открывать глаза. Трещина от пола до потолка идёт. Это ж как постараться надо было, не иначе братством оглашенной своей железякой проклятущей расколашватил. Это она ступу до в славки. Вот не зря Марсель Фанисавич запретить её хотел. Не послушали его, вот результат. Кто за зеркало платить будет? Кто, я вас спрашиваю? Открывать глаза значит рисковать опять оказаться в этом дурацком прегрезившемся мире. С его дурацким колдовством, сражениями и морем крови, чужой и своей. Нет уж, ну его к лешему. Лучше так полежать. Тем более, что вахтерша раздухарилась и умолкать, похоже, не собиралась, вереща жутко противным голосом. «Я вот родителям вашим пожалуюсь, и Марселю пожалуюсь, и директору, и императору!» «Какому нафиг императору?» — не выдержал Ярик. «Вы, баб Дуся, чего говорить-то?» И открыл глаза. Лучше б он этого не делал. «Сам ты, баба Дуся!» Ярик даже и не удивился уже, когда в очередной раз обнаружил перед собой зеленую морду гоблина. Только поморщился, да вздохнул тяжко. В левой кисти пульсировала тупая ноющая боль. Юноша поднял руку к глазам и огорченно замычал, отворачиваясь. С замотанной какой-то тряпкой та живо напомнила о произошедшем. «Яр, нам надо поговорить», – проскрепил Кобл. Парень показал ему пропитавшиеся кровью бинты. «Учти, если ты сейчас скажешь «Люк, я твой отец», я прибью тебя прямо здесь. И никакой гоблинский шалин тебе не поможет». «Опять ты не видишь, что болтаешь? Я серьезно». «Да не вопрос». Ерик огляделся по сторонам. Они находились в какой-то небольшой комнате с таким же огромным, как в кабинете императора, окном. Вдоль стен шкафы, полные книг. Сам юноша лежал и не на полу вовсе, а на немного жестковатой кушетке с резной деревянной спинкой. Такой же вычурной и изящной была и спинка стула, на котором верхом устроился напротив парня Динардаутрис. В комнате никого больше не было. А где сеструха? С ней всё в порядке? Нормально всё с ней. Пошла за Агаей, заберёт её, приведут себя в порядок и вернуться. За Агаей? переспросил Ярик. А где она? «Да где ж ей быть? Их как скрутили возле старого мерина, так в казематах в одну камеру и запихнули». «Вместе схватили?» — решил уточнить юноша. «Ну да». «Значит, она нас не предавала?» Ярик чуть склонил голову на бок и пристально взглянул на заерзавшего на стуле гоблина. «Я об этом и хотел поговорить», — опустил глаза тот. Затем из-под лобья зыркнул на юношу. «Нужно было так. Видела она кое-что, чего не должна была. Вот и не хотел я, чтоб рассказала тебе раньше времени». «А что она должна была рассказать?» Парень, казалось, сейчас дырку мог прожечь взглядом во лбу Зеленого. «Что ты шпион императора? Хотя о чем я? Ты же ему собственноручно горло перерезал». «Так кто ты? Чей агент?» «Ничей». Пожал плечами Кобал. «Я наемник. И хороший». Но в этот раз меня наняла Мадрыся Кавакасская, чтоб я браца её на вожди не лишил и дорогу к трону империи освободил. А как же ты тогда меня императорцам сдал? Ты же меня с потрохами продал, возмутился Ярик. Я шёл к главной цели, и это был самый верный и красивый путь. Голос Кобла был твёрд, и Ярик понял, что тот ничуть не сомневается в правильности своих поступков. К тому же мне было предложено доставить тебя или твою сестру в нетронутом виде. Это не должно было повредить вам и играло на руку мне. Сам видел, как легко я попал в покои императора, имея тебя в пленниках. То, что попалась и твоя сестра, это лишь случайность. Однако и она нам помогла. Да уж, фыркнул Йерек. Помогла? Да она всю работу за тебя сделала, Даркуса победив. Тебе только и осталось, что безоружного мужика укакошить. Если бы глава охраны Макеинис не занимался подготовкой встречи с Мадрисей, а окопачивался тут, всё было бы куда сложнее. А убить императора. Я вообще думал, что ты сам кинешься его убивать или сестра твоя. Это с какого ж перепугу? Так это же по его приказу за вами гонялись. Магёны же вон даже вашего убили и капитана. Но не он же убил, вскинулся юноша. Вполне нормальный чел был. Ну ладно, не в этом суть. Ты мне лучше объясни, как ты умудрился так удачно в плен к баронету тогда попасть? Да так, что к нам в качестве приза перешёл. Ты тоже даже штирлец отдыхает. Не было никакого плена, ухмыльнулся довольно Генердалтрис. Я баронета нанял накануне вашего приезда. Этот недалёкий отпрыск местного барона был несильно разборчив в способах получения денег на хорошее вино и прочие радости своей никчёмной жизни. Даже бандит ничёл иногда, И потому отличным кандидатом мне показался. Вот и заплатил ему, чтобы он продал меня за бесценок или в кости проиграл тому, на кого укажу. Да он дурак, степился с тобой раньше, чем я сказать, что успел. Хорошо хоть проиграл, и дело само разрешилось. Вот только пожадничал он. Кубл развёл руками. Признал, что за вас награда назначена и решил в обход меня деньжат загробастить. За что и поплатился жизнью. Если бы Ага я твоя его тогда стрелами не надорявила, я бы сам его порешил. Гублин провёл ребром ладони себе по горлу. А если бы мы тебя не взяли, если бы Славка капитана не уломала, не унимался Ярик. Взяли бы, отмахнулся Кобол. Рано или поздно, но взяли бы. Вас человеков легко уговорить, а я это делать умею. Он вздохнул и продолжил. Но это сейчас всё совершенно не имеет значения. А что имеет? Принял посыл Ярик. То, что надо нам поскорее отсюда убираться. Сразу два вопроса. Юноша надаёло лежать, и он аккуратно, чтобы не задеть ничего поколеченное рукой, уселся на кушетке. Почему надо и почему нам? Надо, кивнул Кобыл. Потому что ваш метр может оказаться прав, и вы действительно являетесь родственниками императорской семейки. «Нужно объяснять, что случится, если новая императрица, так же как братец, узнает об этом и посчитает вас претендентами на престол». Ярик замотал головой. «А она не знает?» «Пока нет», — заявил Гоблин. «Но это может случиться в любой момент». «Ладно, с этим понятно. А ты-то с нами зачем собрался? Ты ж такой крутой специалист!» Парень подпустил в голос сарказма. «Найдется, по-ди, у императрицы еще для тебя, роботенка!» «Найдется», — кивнул Кобыл, — «даже не сомневайся». «Да только как думаешь, простит она мне то, что я, знаючи о происхождении вашем, ей не доложил? Вот пока она думает, что вы простые иномеряне, домой спешащие и опасности для нее не представляющие, а я просто вас использовал, и надо вам бежать поскорее да подальше». «И как я буду знать, что ты с нами просто так идешь, а не какой-нибудь очередной хитрый план исполняешь?» Доверять теперь гоблину Ярику уж точно не хотелось. Вдруг ещё кому продашь? Никак не будешь знать, усмехнулся зелёный. Я, конечно, могу тебе сказать, что в тот первый раз, когда ты разделил со мной ужин, ты стал для меня другом, и я это очень ценю. Но для тебя будет лучше, если ты не будешь в это верить. Да что ж такое-то? печально вздохнул юноша. Постоянно оказывается, что никому нельзя верить. Вон даже метр нас на свободу и опыты свои променял. Так же нельзя. Ты к человеку с добром, а он тебя то предаёт, то использует. Знаешь, в чём твоя главная проблема, Яр? Наклонился гоблин, чуть приближаясь к юноше. Ну и в чём? Тот угрюмо глянул на зелёного. Ты пытаешься творить людям добро и почему-то ожидаешь, что тебе ответят тем же? Нет, не ответят. Скрепучий голос гобла словно сверло вкручивался, вгрызался в мозг, причиняя чуть ли не физическую боль и вводя в уныние. "Боли я того, стану считать твою доброту проявлением слабости и глупости. Будут нарывать сделать тебе гадость, при этом радуясь своей хитрости и безнаказанности. Что ж мне теперь?" насупился Ярик. "Вроде их адекватности только зло творить? Зачем же зло?" прищурился гоблин. Хочешь быть добрым, будь. Твори добро, но только потому, что сам хочешь это сделать, а не ради благодарности или награды. Нет! Развёл он опять руками. Награда это тоже хорошо. Выполнять заказ за звонкую монету и знать, что при этом доброе дело делаешь, это и вовсе прекрасно. Но совершать добрый поступок и ждать, что люди уже только за это будут тебе хвалебные песни петь и на руках носить глупость несусветная. Да и вообще, Кубл откинулся на спинку стула. С добром главное не перестараться. У нас говорят: помог раз поблагодарили, помог второй раз восприняли как должное, не помог в третий стал врагом. У нас тоже так говорят, буркнул юноша, погрузившийся в какую-то меланхолическую апатию. Значит, и у вас умные люди бывают, утверждающе заявил гоблин. Вот ты меня грузанул. Вздохнул тяжело Яромир и повернулся к открывающимся дверям. На пороге появилась сестра. Она радостно кивнула юноше, заулыбавшемуся в ответ, и чуть посторонившись, пропустила вперёд Агаю. Та же, бросив сердитый и весьма многообещающий взгляд на гоблина, хмыкнула и прошла к скочившему на ноги Ярику. Девушка была прекрасна. Новое платье, уложенные в сложную причёску волосы. На открытой шее какие-то сверкающие висюльки. Но если честно, Ерик даже не обратил на это особого внимания. Всё, что он видел это тёмные глаза Агаи, оказавшиеся вдруг совсем рядом. В них не было обиды или упрёка, но парень всё равно чувствовал себя безмерно виноватым перед ней, а ещё невообразимо счастливым. Он стоял, затаив дыхание и что-то подбирая в уме слова, которыми можно было хоть как-то выразить все чувства и эмоции, что переполняли его, того и гляди, грозили разорвать изнутри. Вот только сказать так ничего и не успел. "Ну и чего вы тут застыли в статую превратившись? Ждите, когда про вас новая императрица вспомнит". Сварливый голос гоблина нарушил идиллию и вернул к насущным проблемам. «Давайте уже на выход двигать! Мне еще деньги получить надо! А тебе, я рам, еще коня своего забрать!» В углу напрочь промороженной комнаты, наполовину забитой кусками льда, наполовину трупами, в полной темноте, в тишине, раздался тихий-тихий не то вздох, не то стон. Никто не смог бы его услышать, даже если бы находился совсем рядом, в паре шагов. Но ни рядом, ни где-либо ещё вокруг не было ни одной живой души. Мрак, холод и безмолвный покой. Стон повторился. И у одного из мёртвых тел, того, что было почти целиком покрыто чёрной горелой коркой, чуть дрогнул палец на левой руке. Конец первой книги. для вас читал Игорь Ященко